Зимний укус. Глава 9 часть 5 Серега из звёздного сапфира. Звёздный сапфир в форме слезинки подвешены на серебряные цепочки. При ношении на ухе это ювелирное изделие обеспечивает небольшое повышение умственных способностей владельца. Магические свойства предмета усиливаются вдвое, если надет комплект. Тип ювелирное изделие. Качество необычное. Магическое усиление 3% холода. Зачарование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 боксе перешёл к менее притязательным вещам — оружию. Меч ливерберации Хорошо сбалансированный двуручный меч, выкованный из бронзово-мифрилового сплава. В разговорной речи этот тип оружия известен как разреждающее заклинание. Этот изогнутый клинок сильно вибрирует всякий раз, когда сталкивается с магией, рассеивая или ослабляя заклинания которое он разрезал. Держа его в руках, владелец также ослабляет любые воздействующие на него магические эффекты. Этот предмет нельзя зачаровать. Тип – длинный меч. Качество превосходное. Атакующие способности С+. Защитные способности С. Долговечность Д. Магическое усиление минус 20% ко всему. Зачарования нет. Ориентировочная стоимость – 640 золотых. Этот предмет амброзия и когтистая получили из железного сундука, что появился после победы над грифоном.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 и поспать еще 12 часов.